— Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны. — Так вы меня знаете? Я дежурил у Адеона, когда первый раз давали Христину. А, кстати, когда же мы увидим Антони? — Как только закончим революцию. Они откланились. Дюма зашел к своему другу-художнику Литьеру. Колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Литьера отправили на университетскую улицу успокоить одну дорогую моему сердцу особу, а именно Дель Крельсомер. На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюэлери вместе с народом и нашел там в библиотеке герцогини Берийской экземпляр Христины в лиловом бархатном переплете.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 Но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафайет сказал, «Мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов». Не хватало пороха, но разве нет порохового склада в Суассоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть. «Генерал», — сказал он Лафайету: — «хотите, я привезу вам порох». Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воинам революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. У велико его встретили настоящей овацией. Вид его кабриолета с развивавшимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улице даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить дюмак себе на обед,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 Отчет Александра Дюма генералу Лафаету об изъятии пороха был опубликован 9 августа 1830 года в мониторе.